Глава двадцатая Во имя живого вечного и справедливого Бога и во славу Его сообщение органиста и гражданина города Флоренции Помпео де Бене о событиях, п р о и с ш е д ш и х у него на глазах в ночь накануне дня Симона и Иуды, лето от Рождества Христова такого-то, п и с а н о его собственной р у к о ю Так как завтра мне исполнится пятьдесят лет, а дела в этом городе приняли такой оборот. при котором человек может легче расстаться с жизнью, чем он полагает, то я хочу ныне, после многих лет молчания, правдиво рассказать и записать для памяти, что произошло в ту ночь Джован Симоне Киджи по прозвищу Каттиванца, прославленным зодчим и живописцем, которого люди называют теперь мастером страшного суда. Да отпустит ему Господь грехи его, как я молю его отпустить их мне и всякой твари. В шестнадцатилетнем возрасте Я избрал ж и в о п и с ь ремеслом своим и собирался ею кормиться. И отец мой, который был ткачем шелковых материй в городе Пизе, отдал меня в мастерскую к Томазо Гамбарелли. И я работал с ним вместе над многими большими и прекрасными произведениями. Но 24 мая, накануне праздника Святой Троицы, в тот самый день, когда враги владели горою Сан-Совино, Названный Томазо Гамбарелли скончался в больнице де л л а с к а л а от чумы. Поэтому я стал искать во имя Божьего другого мастера и пошел к Джован Симона Киджи, мастерская которого помещалась на старом рынке подле в и т о ш н ы х лавок. Сей Джован Симона Киджи был небольшого роста, ворчливый человек. Зиму и лето носил он колпачок из синей ткани с наушниками. И кто видел его первый раз, тому он казался похожим скорее на мавританского пирата, чем на христианина и гражданина города Флоренции. И был он так скуп, что и половины хлеба не давал мне в неделю. Я не пробовал у него еще и с е м недель, а уже истратил пять золотых флоринов из своего кошелька. Однажды вечером, вернувшись из школы домой, я застал мастера моего в мастерской беседующим с мессиром Донато. Салимбени из Сиены, врачом, состоявшим на службе у кардинала регата Пандольфо де Нерли. м е с и р Салимбени был человеком возвышенной души и почтенного вида. Он много путешествовал и был весьма опытен в искусстве врачевания. Я знал его по дому моего прежнего мастера. Его целебные снадобья очень мне помогли, когда я при одной поездке в Пизу занемок лихорадку и вследствие сырости воздуха. Когда я вошел... м е с ь и е р Салембени рассматривал картину, на которой изображена была Мадонна, окруженная ангелами, между тем как мастер ходил в зад и вперед перед очагом, чтобы согреться. И увидев меня, м е с ь и е р Салембени знаком подозвал меня к себе и спросил: «А этот?» «У меня только он и есть», ответил мастер и скривил рот. Цветы и маленьких животных он пишет хорошо, такие работы особенно удаются ему. И если бы мне надо было на своих картинах помещать сов, кошек, певчих птиц или скорпионов, он мог бы мне, пожалуй, быть полезен. в Здохнув, он нагнулся к земле, чтобы подбросить в огонь два полена. Затем продолжал: когда я был молод, мне удавались многие великолепные произведения, и мое искусство послужило к вяще й славе этого города. Мною сделан из бронзы прекрасный святой Петр, которого вы и ныне можете видеть перед алтарем церкви Санта Мария дель Фьоре. В ту пору мне прибили к дверям больше двадцати сонетов, восхвалявших моё творение и моё имя. Оказывали мне и другие еще большие почести. Теперь же я старик и ничего уже не удается мне. И показав на Христа, проповедующего в храме, и на возносимую к небу ангелами Магдалину, он сказал: «То, что вы видите там, ничего не стоит. Я это сознаю, и вы не должны мне это говорить, ибо нет ничего тягостнее порицания. О, в молодости... Я обладал даром воображения и видел Бога Отца и п а т р и а р х о в видел Спасителя, святых, п р е ч и с т у ю деву и ангелов. Видел я их чудесной ясностью, куда бы ни смотрел, наверху в облаках и здесь в моей мастерской так отчетливо и живо, как никогда не мог бы разумом измыслить их. И какими я видел их, такими изображал. И мало было мастеров, способных сравниться со мною. Теперь же глаза мои потускнели и видение погасли. м е с с й р Салимбени стоял прислонясь к стене в сумраке, и я не видел его. Я только слышал его голос. Джован с и м о н ы сказал он: "Вся человеческая мудрость есть только дым и тень перед ликом Господа. Все же мне было дано, так как я обращал свои мысли к Богу, постигнуть некоторые тайны коими полон этот бренный мир. И то, что ты называешь даром воображения, я могу возвратить тебе и могу пробудить даже в людях." никогда этим дарм о не владевших и это мне сделать легко. Мастер насторожил слух. Некоторое время он стоял в раздумье, потом покачал головой и рассмеялся. Месье с а л и м б е н и сказал он, всему городу известно, что вы кичитесь знанием многих тайных наук и искусств. Но когда вам приходится пустить их в дело, всегда у вас находятся отговорки. Наверное, пустая похвальба и то, что вы только что сказали. Уж не научились ли вы чего доброго этому искусству при дворе? Могола или турка. Искусство это неязыческое, ответил ученый врач. Я обязан им только милости Господа, указавшего мне стезю познания. В таком случае, сказал мастер, мое единственное желание поскорее увидеть какие-нибудь плоды этого искусства. Но одно я вам должен сказать: если вы дурачите меня, то поплатитесь за это. Все, что мы можем сделать сегодня, сказал м е с с и р Салимбени. Это условится на счет дня, когда приступим к делу, но сначала обдумай свой шаг, Джован Симоне. Ибо говорю тебе, ты держаешь уплыть в бурное море, и быть может лучше тебя оставаться в гавани. Вы правы, мистер Салембени, воскликнул мастер. Нужно быть осмотрительным. Всем известно, что вы мне враг и враг опасный, хотя вы на словах относитесь ко мне с должным почтением. Мне не следует доверяться вам. Это правда, Джован Симоне. И к чему это скрывать? – сказал врач кардинала легата. Одно происшествие стало между нами. У тебя вышла ссора с ч и н о Салембени, племянником моим, и он круто говорил с тобою, и ты сказал так громко, что все присутствовавшие могли это слышать. Потерпи, воздастся тебе из-за э т о о И спустя несколько дней он найден был убитым на дороге, ведущей полугам к монастырю, и нож торчал у него между затылком и шеей. У него было много врагов, и я ему предсказал его несчастье. Пробормотал мастер. Это был кинжал м и з о р и к о р д и я и на клинке испанский оружейный мастер вытравил свое имя. Продолжал м е с ь р Салембени. Примечание. Особого рода кинжал, которым окончательно добивали противника, мог проникнуть даже между стыками пластин панциря или проколоть кольчугу. Итальянское слово м и з е р е к о р д и я отсылает к понятию Божий суд. Этот нож принадлежал человеку, бежавшему сюда из Толедо, и его схватили и поставили перед судилищем Восьми. Но он клятвенно уверял, что за ночь до этого потерял свой кинжал близ в и т о ш н ы х лавок на рынке. Они не поверили ему, и он взошел на колесницу. С уважением подобает относиться к приговору Восьми, сказал мастер. И что было то прошло? Знай, воскликнул м е с и е Салимбени. что никогда не проходит то, что было, и виновный должен ждать Божьей кары. Я вам только могу повторить, ответил мастер. Я был у себя дома и писал святой Агнесу с книгою и игнёнком, как она была мне заказана. И в это время пришёл ко мне м и с с е Рчино и предложил помириться, и мы выпили мировую и в дружбе расстались. Примечание. Христианская святая дева мученица, жившая в Риме при императоре Диоклетиане. Неизменный ее атрибут, встречающийся в живописи испанского и итальянского барокко, белый агнец, или свернувшийся у ее ног, или у нее на руках. Книга не является обязательным атрибутом на изображениях святой Агнессы. А на следующий день, когда совершилось в л а д е я н и е я лежал больной в постели. На это есть свидетель у меня. Пусть не будет ко мне милости, в Господь, в день страшного суда, если дело происходило иначе. Джован с и м о н ы сказал врач. Недаром люди называют себя подлость. Когда мастер услышал эту презрительную кличку, которую дали ему сограждане, он пришел в гнев, потому что не переносил ее. И гнев отнял у него рассудок. Он схватил ружье, которое у него висело в мастерской всегда наготове, и п о т р я с и м как бешенный, завопил: Вон отсюда разбойник и не смей мне больше показываться на глаза! Мессир с а л и м б е н и повернулся и пошел вниз по лестнице, но мастер с ружьем в руке побежал следом за ним, и я еще долго слышал на улице его брань. Спустя немного дней, накануне праздника Симона и Иуды, мессир Донато с а л и м б е н и пришел еще раз, и он сказал с таким видом, словно между ним и мастером ничего не произошло: "Настал день, которого ты ждешь, Джован Симона, и я готов". Мастер поднял глаза от своей работы. Узнав м е с с и Расалембеню, он опять прогневался и воскликнул: «Что нужно вам еще? Разве я не выгнал вас из своего дома? Сегодня ты будешь мне рад», сказал врач. «Я пришел исполнить то, о чем мы говорили, и время для этого как раз подходящее». «Ступайте с Богом, ступайте», сказал сердито мастер. «Вы оскорбили меня б р а н ы м словом, и я вам этого не прощу». «К тому, кто ни в чем не виновен, мои слова не относились», ответил ему м е с с и р с а л е м б е н и а затем обратился ко мне и воскликнул. Стань Помпео. Теперь не время бездельничать. Ступай и принеси мне то-то и то-то. И он назвал мне травы и зелья, которые нужны были для его к у р е в а и сказал, сколько надо взять каждого. Среди трав были некоторые, названия которых были мне не знакомы, другие же можно было собрать на каждом лугу. И к ним бутылка крепкой водки. Примечание. Вряд ли имеется в виду концентрированная азотная кислота. Хотя крепкой водкой называли именно ее, скорее всего речь о водке с большим процентным содержанием спирта. Когда я вернулся из м а с к о т е л ь н о й лавки, оба они во всем поладили друг с другом. Примечание: то есть из лавки, где торгуют красками, клеем, маслом и другими химическими продуктами, м а с к о т е л ь ю И м и с с и р Салембени. Взял у меня из рук травы и корень и сказал мастеру: вот это называется так-то, а это так-то. Потом он приготовил куриво. Когда оно было готово, мы вышли из мастерской. И в то время, как мы сходили по лестнице, мастер дал увидеть мессиру Салембени, что под плащом у него спрятаны кинжал и шпага. Мессир Салембени сказал он: хотя бы вы были самим дьяволом, не думайте, что я вас боюсь. Мы прошли по улице к и а р и по мосту Рифрейди. На ту сторону реки, мимо сукновальни и мимо часовенки, где стоят старые мраморные саркофаги. Ночь была светлая и лунная, и наконец после часа ходьбы мы взошли на холм отвесно спускающийся к к а м е н о л о м н е Ныне на этом месте стоит дом, но в ту пору там днем паслись козы. Там остановился месье Салембени и приказал мне собрать хворосту и желудей и разложить костер. И обратился к моему мастеру со словами: «Джован с и м о н е вот это место и час настал. Еще раз говорю тебе, обдумай свой шаг. Ибо силен и уверен в себе должен быть тот, кто хочет отважиться на такое предприятие». «Ладно, ладно», сказал мастер. «Не нужно лишних слов. Начинайте». Тогда мистер Салембени со многими ужимками и телодвижениями очертил круг, средоточием которого был костер, и сделав это, вышел из круга. Густое облако дыма поднялось над огнем и окутало мастера. И на мгновение он исчез в дыму. Когда же облако рассеялось, месье Салимбени снова подбросил курева в п л а м я Потом спросил: «Что видишь ты теперь, Джован Симоне?» «Я вижу», сказал мастер, «поля и реку, и городские башни, и ночное небо больше ничего. Теперь я вижу зайца скачущего по лугам. И о чудо, он оседлан и в з н у з д а н Это поистине странное видение», сказал м е с и е Салимбени. «Но ты сегодня еще не то увидишь.» Думается мне, это не заяц, а козел, воскликнул мастер. Это не козел, а заморское животное, название которого я не знаю, и оно прыгает, словно в з б е с и л о с ь Теперь оно исчезло. Вдруг мастер начал отвешивать поклоны. Смотри, к а воскликнул он, мой сосед, з о л о т ы х дел мастер, умерший в прошлом году. Он не видит меня. Горе вам, мастер Кастольдо. У вас все лицо в нарывах и в ж е л в а к а х Джован с и м о н ы что видишь, т ы теперь? спросил врач. Я вижу, ответил мастер, зубчатые утесы и ущелья и провалы и каменные гроты и вижу скалу совсем черную, свободно парящую в воздухе и не падающую, а это большое чудо и трудно поверить ему. Это долина Иосафата, воскликнул мессир Салимбени. А черная скала, парящая в воздухе, это вечный Божий престол. Примечание. В понимании иудеев. Магометаны и некоторых христиан вместо грядущего страшного суда. И знай, Джован с и м о н ы появление скалы служит мне знаком, что тебе еще в эту ночь суждено увидеть столько великих вещей, сколько никто не видел, до тебя. Мы не одни, сказал мастер, и голос его понизился до б о я з л и в о г о шепота. Я вижу людей поющих, л и к у ю щ и х их много, не много, нет, их мало. Тех, кому дано вместе с ангелами Божьими петь хвалу дню страшного суда, тихим голосом сказал месье с а л и м б е н и А теперь я вижу тысячи, многие тысячи, несметный сон м р ы ц е р и сенаторов и богато одетых женщин, они заламывают руки и плачут, огромная стена не поднимается над толпой, они скорбят о том, что было и больше не может быть, они плачут от того, что осуждены на мрак и навеки лишены л и ц е зрения Бога. Страшное огненное знамение стоит в небе, — в с к р и ч а л мастер, и светится оно краской, какой я не видел еще никогда. Горе мне! Это краска нездешнего мира, и глаза мои не переносят ее. То пурпурная краска трубного глаза, — воскликнул м и с с и р Салембени. Этим пурпуром окрашено солнце в последний день творения. Чей голос в бурном вихре позвал меня по имени? — крикнул мастер, задрожав всем телом. И вдруг у него вырвался рев, как у зверя. Пронизавший ночную тишину и необрывавшийся, горе мне, звопил а он. Они здесь, они тянутся ко мне, духи присподней е появляются со всех сторон и воздух наполнился ими. и г о н и м ы й отчаянием он попытался бежать, но незримые демоны настигли его и он свалился на землю и отбивался от них во все стороны. в о п я со страшной исказившимся лицом, он встал и опять, побежал и опять свалился. И это было столь плачевное зрелище, что мне казалось, я умру от страха. Помогите ему, месье Салембени, воскликнул я в отчаянии. Но врач, кардинал а л е г а т а покачал головой. Поздно, сказал он. Мастер погиб, ибо призраки ночи получили власть над ним. п о щ а д и т е его, месье Салембени. п о щ а д и т е взмолился я. Тогда духи п р е и с п о д н е й схватили мастера и повлекли за с о б о и Он отбивался и кричал. И мессир Салембени подошел к нему, там, где холм опускается к кминоломне. а п р е г р а д и л он ему дорогу. Убийца, не боящийся всемогущего Бога, крикнул он. Встань и признайся в своем злодеянии. Пощады! – скричал мастер. Упал на колени и закрыл руками лицо. Тогда мессир Салембени поднял кулак. И так прозил его в лоб, что мастер замертво грохнулся на земь. Ныне я знаю, что это был не жестокий, а милосердный поступок, и что этим ударом м е с и е Салембени вырвал из власти призраков мастера д ж о в а н Симоне. Мы перенесли оглушенного в свою мастерскую, и там лежал он до вечернего благовеста, не подавая признаков жизни. Придя затем в себя, он не знал день то или ночь. произносил бессвязные речи и не переставал говорить о демонах Ада и об ужасающем пурпуре трубного глаза. Позже, когда безумие начало покидать его, он ушел в себя, сидел в углу мастерской, глядел в пространство и ни слова ни с кем не говорил. Но по ночам я слышал, как он в комнате своей скорбит и шепчет молитвы, а в день святого Стефана он исчез из города и никто не знал, куда он ушел. Случилось так, что спустя три года по пути в Рим я остановился в монастыре с е р а ф и ч е с к и х братьев, где хранятся повязка от волос и пояс при чистой девы, а также моток пряжи ее собственного изделия. И в сопровождении настоятеля я пошел в часовню взглянуть на святые реликвии. Там увидел я монаха, стоявшего на помосте, и не сразу узнал в нем бывшего мастера моего Джован Симоне. Он помешался в разуме, сказал настоятель. но полон замыслов поистине великих. Мы называем его мастером страшного суда, ибо пишет он только это, постоянно только это. И когда я говорю ему мастер, сюда бы поместить благовещение, а на ту стену исцеление Агнца или свадьбу в Кне а Галилейской, он приходит в сильный гнев, и нужно уступать его желанию. Солнце заходило, и розоватый свет падал сквозь о к н а на каменные плиты. И я увидел на стене п а р я щ у ю скалу Бога и долину ее Сафата и хор спасенных душ и многообразных демонов Ада и огненную гиену, а себя самого мастер и з о б р а з и л среди осужденных и все это было представлено так правдиво, что трепет ужаса охватил меня. Мастер Джован Симоне, окликнул я его, но он меня не узнал. дрожащими руками продолжая молиться, он писал фигуру одного гневного херувима с такой стремительностью, словно духи п р е и с п о д н е й все еще гнались за ним. Больше я ничего не могу сообщить про мастера страшного суда, ибо когда я, спустя несколько недель, опять прибыл в эту обитель, часовня была пуста, и монахи показали мне его могилу. Да спасет его и всех нас в день восстания из мертвых Иисус, утренняя звезда. Упование наше. м е с с и Расалимбене, которого я называю истинным мастером страшного суда, я не видел стой ночи. Возможно, он возвратился в отдаленное восточное королевство, где провел столько лет своей жизни. Но тайну его искусства я сохранил в памяти и привожу ее здесь для тех, кто силен и уверен в себе. Возьми, с а м о н а д е й н ы й человек, н а с т о й н в на водке карментиля три доли. Возьми затем. Дальше, дальше, торопил доктор Горский.